105. -е. Я вернулся на Пэри-стрит и принялся методично обзванивать всех наших свидетелей. Позвонил по номеру с визитки Ионы, развлечения на мальчишниках, рассказавшей нам, что Сандра собиралась в Ублее. И робот проинформировал меня, что ящик ее голосовой почты переполнен. И даже спустя 4 дня ситуация не изменилась. Позвонил Моргану Деволю. Страницы из телефонного справочника у меня больше не было. Ее забрали, когда грабили кабинет. Но я узнал справочный номер усадьбы Ливингстон, штат Нью-Йорк. Там мне отвечали гудками «Занято». Я звонил каждый час, еще шесть часов. По-прежнему занято. Узнав от помощника директора Уолдорф Тауэрс по административно-хозяйственной работе, что Гвадалупе Санчес в отеле больше не работает, «Я решил отыскать молодую рыжую медсестру, которая выскочила к нам из леса в Брайервуде. Я помню, что зовут ее Женевьева Уилсон», — Морган Деволь говорил. «Женевьева Уилсон три месяца стажировала в Центральной администрации», — объяснил мужчина из медсестринского отдела. «А можно с ней поговорить? Ее стажировка закончилась 3 ноября. Три с лишним недели назад» а нет ли ее телефона, домашнего адреса, у нас ничего не имеется. Это что же, все я натворил? Я сошел с ума? Если окружающий мир изумляет тебя практически постоянно, если ты подозреваешь всех, от чужаков до родных и друзей, это первичные симптомы безумия. И оба симптома наблюдались у меня в избытке, но как иначе? Вымерли все. Все очевидцы, все чужаки и зеваки, которые сталкивались с Сандрой. Беззвучно отступили, как туман. Я и не замечал, что погода проясняется, пока он не рассеялся вовсе. Собственно, то же самое случилось с неизвестным Джоном пять лет назад. Или я все не так понял. Или они кинулись бежать, потерялись, укрылись на краю света, как Рэйчел Дэмпси, и бесчисленные актеры, которые работали и жили с Кордовой, спасаясь от чего-то. Боялись его, Курдову, потому что говорили со мной о его дочери, мои записи украдены, никаких следов того, что они поведали мне про Сандру. Показания их ныне остались только у меня в голове и у хопера с Норой, но и эти двое исчезли, то есть всё осталось в голове только у меня. Внезапно перепугавшись, что Норы Хоппер испарятся, подобно прочим, я позвонил обоим, оставил сообщение, попросил перезвонить, потом позвонил Синти, внезапно захотев услышать голос Сэм, идиотически перепугавшись, что исчезла и она. Телефон переключился на голосовую почту. Я оставил конечное сообщение, натянул куртку и вышел из квартиры.